Бурлак. Плечами, грудью и спиной Тянул он барку бичевой, Полдневный зной его полил, И пот с него ручьями лил, И падал он, и вновь вставал, Хрипя дубимушку стонал, До места барку дотянул, И богатырским сном уснул, И в бане, смыв поутру пот, Беспечно пристанью идет, Зашитый в пояс, Три рубля остатком медью шевеля. Подумал миг, зашел в кабак И молча кинул на верстак Трудом добытые гроши И, выпив, крякнул от души. Перекрестил на церковь грудь. Парай в путь, пора в путь. Он бодро шел, жевал калач, В подарок нес жене кумач, Сестре платок, а для детей В сусальном золоте коней Он шел домой, неблизкий путь, Дай Бог дойти и отдохнуть. С бурлака мысли Гришины Ко всей Руси загадочной К народу перешли. И долго Гриша берегом бродил, Волнуясь, думая, Покуда песней новую. Не утолил натруженный горящей головы Русь, ты убогоя, ты обильная, ты могучия, ты бессильная, матушка русь В рабстве спасённое сердце свободное, золото золото сердце народное. Сила народная, сила могучая, Совесть спокойная, правда живучая. Сила с неправдою не уживается, Жертва неправдою не вызывается. Русь не шелохнется, Русь как убитая, А загорелась в ней искра сокрытая, Встали стали небужины, Вышли непрошены, Жито по зернышку, Горы наношены. Рать подымается Неисчислимая, Сила в ней скажется Несокрушимая. Ты убогая, Ты обильная, Ты изобитая, Ты всесильная Матушка Русь.